Глава двадцать третья мая, пятница «Вид у вас какой-то усталый, Рой. Все в порядке?» — поинтересовалась Элисон Воспер. Они сидели за столиком отеля на набережной неподалеку от Нового Скотланд-Ярда. «Все нормально, мэм», — отозвался он и поблагодарил за крепкий, но невкусный кофе, который ему налили. Он разрезал яйцо пашот, и желток растекся по тосту с авокадо. Просто тоскливо. Утром осмотрел погибшего с ножевым ранением. Заместитель помощника комиссара столичной полиции пожала плечами. «Я заметила, насколько быстро вы уловили, что между многими группами населения есть огромные культурные различия. Не все наши сотрудники осознают это, но вы прекрасно все понимаете». «Я действительно впечатлена тем, чего вы достигли за короткое время работы у нас, и это не ускользнуло от внимания моего начальства и Министерства внутренних дел. Вы совершили то, что я считала невозможным, когда только поступила на службу в этой должности». «Как там говорят, мэм?» «Невозможное мы делаем сразу же. На чудо потребуется чуть больше времени», — улыбнулся он. Она потянулась через стол и ободряюще похлопала его по правой руке. В те времена, когда она еще служила помощником главного констебля в Сусаксе, бывали моменты, когда она давала слабину, хотя обычно держалась любезно и отстраненно. И тогда он чувствовал, что она испытывает к нему симпатию. Заметил он это и сейчас. Она убрала руку и потыкала вилкой в омлет, но еще пару секунд смотрела ему в глаза. «Вы укрепили связи с местным населением. Вы проделали большую работу в сфере образования и поддержки молодежи, вели просветительскую деятельность». «Ваша стратегия кнута и пряника получила серьезную поддержку. Мне понравилась идея установить минимальный срок в три года за первую судимость для любого пойманного на незаконном ношении холодного оружия и ваша инициатива по части закона трех ошибок». «Спасибо, мэм». Она снова встретилась с ним взглядом. «У вас есть реальная возможность изменить ситуацию к лучшему. Вы уверены, что не хотите остаться? Хотя бы доведете дело до конца?» Он откусил от тоста с авокадо и яйцом, пользуясь заминкой, чтобы продумать ответ. Меры, принятые лондонской полицией в отношении убийств, показали отличный результат. Думаю, что внес свою лепту как старший следователь. Здесь все и так знают, что делать, а семье я нужен дома, да и в Сусексе еще много работы. В ответ она пристально на него посмотрела. «Мы с вами отличная команда. Рой». «Оставайтесь в Лондоне, я дам вам должность командира. Будете заниматься любимым делом, бороться с преступностью. Я пробуду здесь еще долго, так что мое предложение бессрочное». «Это очень великодушно с вашей стороны, мэм». «Я серьезно. Если захотите уехать из Суссекса, звоните мне в любое время. Мой личный номер у вас есть. Предложение всегда в силе, место ваше. Хоть завтра».